Духи хозяева Невидимые соседи. Кто главный в доме, во дворе и в лесу? Давайте представим, что каждый дом, река и лес имеют своего невидимого, но важного жителя, духа хозяина. Эти загадочные существа не просто обитают рядом с людьми, а активно участвуют в их жизни. В татарской мифологии духи хозяева — это класс сверхъестественных существ, связанных с домом, хлевом, лесом, водоемом или дорогой. Их миссия — охранять территорию, поддерживать порядок и защищать тех, кто с ней соприкасается. У каждого пространства есть свой особенный дух-хозяин. Заботливый йорт и осе обитает в доме. Бдительный Абзар Иесе присматривает за хлевом. Загадочный Су Иесе повелевает водоемами. Неуловимый Урман Иесе следит за лесом. А на дорогах можно встретить таинственного хызыр Несмотря на различия в облике и привычках, все они объединены общей целью — поддерживать гармонию и справедливость в мире. Их внешность удивляет разнообразием. Кто-то из них предстаёт в виде старца с длинной седой бородой, кто-то — как яркое свечение в темноте, а иной может принять облик животного или вовсе остаться неуловимым силуэтом. По-настоящему значимыми духов делают их функции и влияние на жизнь людей. Йорт-Иосе оберегает дом, следит за чистотой, предупреждает о грядущих бедах, За неуважение или беспорядок он может наказать, что придает ему черты грозного, но справедливого покровителя. Абзар Иесе заботится о домашних животных, охраняет их и защищает от бед. Су Иесе следит за чистотой водоемов, иногда помогает рыбакам, но может и наказать нарушителя, утянув его в глубину. Урман Иесе заботится о лесах и их обитателях, напоминая, что природа требует уважения. Наконец, Хазыр Ильяс испытывает добродетель путников и помогает достойным. Можно задаться вопросом, почему образы этих существ до сих пор живут в представлениях людей? Дело в их воспитательной роли. Духи хозяева побуждают бережно относиться к дому, природе и животным. Вера в них помогает быть внимательнее к окружающему миру. Даже в современном обществе, где уборкой дома занимаются роботы-пылесосы, а о чистоте лесов заботятся экологи, образы духов-хозяев продолжают жить в поверьях и мифологических рассказах, что придает повседневной жизни оттенок волшебства. Представьте, как увлекательно думать, что за порядком дома следит заботливый дух, который может предупредить о пожаре, или ночном вторжении. Что такое поверье? Любой рассказ о мифологическом персонаже или явлении строится на поверье, кратком изречении, которое основано на суеверных представлениях. Например, существует поверье о том, что дух хозяин дома плачет, если его не перевести с собой в новый дом, а это, в свою очередь, приводит к отсутствию спокойствия и счастья в семье. На основе этих поверий вырастают различные мифологические истории о последствиях неподобающего поведения жильцов дома. Они объясняют, как вести себя, чтобы не навлечь гнев сверхъестественных существ. Поверья, как маленькие зернышки, из которых вырастают мифологические рассказы и легенды. Пока люди верят в них, истории передаются из поколения в поколение. Духи хозяева — это не просто персонажи мифов, а отражение системы ценностей и культурной памяти татарского народа. Они воплощают заботу о доме, природе и ближних, а также напоминают, что окружающий мир — это пространство, которое нуждается в уважении. Вера в духов — личное дело каждого, но знание о них помогает лучше понять корни народной культуры и ощутить связь с традициями предков. Истории про духов подсказывают, что мир вокруг нас полон тайны волшебства, а природа — не просто среда обитания, а дом, в котором мы все вместе живем. Йорт и Ясе. Кто заботится о доме? Йорт и Ясе, как и домовой, есть в каждом жилище, но его редко получается увидеть. Он предстаёт стариком или старухой небольшого роста, передвигается немного наклонившись вперёд. Свои длинные седые волосы он не заплетает, и при свете луны они блестят как серебро. Дух хозяин показывается только ночью. Если вдруг он почувствует, что обитатели дома проснулись, то тут же исчезает, ускользнув в темноту угла. Йорт и Ясе обыкновенно живёт в подполье или под печкой, откуда и выходит по ночам. Йорт-и-асе заботливый хозяин. Он оберегает дом, в предчувствии беды всю ночь бродит, беспокоится и вздыхает. Если ночью случится какое-то несчастье, например, пожар, то дух будет обитателей дома, трясет за ноги или стучит. Иногда ночью он сеет решетом муку, предвещая богатство а воит Йорт и Ясе не к добру, к бедности. Можно слышать порой, как он придет, но его самого в это время не видно. Йорт и Ясе используют только ту пряжу, которая остается на прялке. Если кто-нибудь после него возьмется довести работу до конца, то непременно захворает. Вот почему лучше не оставлять на ночь пряжу на прялке или нужно хотя бы передвинуть ее спереди-назад, Тогда Йорд и браться за нее не будет. При хороших отношениях Йорд и благодушен и заботлив, чтобы умилостивить духа хозяин дома раз в год должен давать ему хлеб, соль, кашу. Когда Йорд и Ясе гневается, а хозяин не пытается ему угодить, членами семьи могут происходить и неприятности. Не любит Йорд и Ясе, когда ему перечат, Например, он может заплести волосы, бороду не только себе, но и домочадцам. Не нужно их трогать, пока сами не расплетутся. Если же заплетенные им волосы и бороду расплетешь или, что еще хуже, отрежешь, то непременно приключится какое-нибудь несчастье. Мифологический рассказ Лишь бы Йорт и Ассе не охладел. Жили-поживали и дедушка с внучкой. Как-то вечером девочка увидела, как дедушка чистит собачью конуру. Позвала его внучка, но старик не ответил. Забежала она в дом, а там ее дедушка сидит, намаз читает. Внучка удивилась. «Ты же в конуру солому стелишь». «Нет, я намаз читаю», — ответил дед. А девочка на своем стоит и зовет его с собой, чтобы показать увиденное. Тогда дедушка ей говорит «Внученька, не шуми, это верно Йорд и Ясе. Никому не рассказывай о том, что видела, не отвернулся бы он от нас». Как Йорд и Ясе перевозят в новый дом? Присутствие Йорд и Ясе необходимо для благополучия дома. Вот почему хозяин, переезжая, старается взять с собой и домашнего покровителя. Для этого он отправляется ночью в прежний дом, почтительно приглашает Йорт-Иясе и возвращается в новое жилище с уверенностью, что дух идет следом. Причем важно, чтобы по дороге никто не встретился, иначе уйдет Йорт-Иясе обратно. Особенно, если мимо пройдет собака, тут уж хозяева уверены, что дух убежал. И нужно вернуться за ним. В некоторых местах существует поверье, что при переезде в старом доме на полу Необходимо оставить меховую шапку, а затем в тот же день бережно перевести ее вместе с духом-хозяином на новое место. Мифологический рассказ Йорт и Яссе не любят, когда оставляют дом. Жила в деревне семья, родители с дочкой. Но вот беда, мучились домочадцы из-за того, что в погребе всегда вода стояла. Решили они переехать. Начались приятные хлопоты, но тут произошел удивительный случай. Наступил вечер, все легли спать, как вдруг половица в углу приподнялась и вышло из-под нее существо. Ни собака, ни кошка. Стало оно смотреть на девочку, а глаза величиной сбылются. Так и сидело. С рассветом исчезло оно там же, откуда пришло. Девочка быстрее разбудила маму и рассказала ей обо всем. Та ей ответила: "Доченька, это был Йорд и Ясе. Не любит он, когда покидают отчий дом. Карточка персонажа: Йорд и Другие имена: Зад и Нигес и Ясе, Йорд Атасы, Йорд Анасы." Обычно предстаёт в виде пожилого мужчины или женщины в белом платке и светлой одежде. Лицо невозможно разглядеть. Волосы седые, переливаются при свете луны. Иногда представляется в виде змеи или существа, похожего на кошку. Можно встретить в любое время года, ночью или на рассвете, в доме, у печи, в подполе или в хлеву. Если стучит по ночам молотком или издаёт звук швейной машинки, быть дому богатым. Если придёт по ночам, это к достатку. Плачет — быть несчастью. Если обидится, то может беспокоить хозяев. Плачет, если оставить одного в старом доме. Любит, когда его угощают кашей, хлебом и солью. Покровительствует дому, и заботится о домашней скотине, предупреждает о приближающемся несчастье и будет хозяев в случае необходимости. Всегда помогает людям, но может наказать за неправильное поведение, поэтому нужно содержать дом в чистоте, нельзя шуметь и ссориться. Не опасен. Обзар и есе. Кто оберегает домашних животных? В мифологии татар по соседству с духом-хозяином дома селится Абзар-Иесе. Он обитает во дворе или в хлеву и оберегает домашних животных. Многие говорят, что Абзар-Иесе предстает в облике собаки. Кто-то утверждает, что видел, как этот дух сидит в сарае, расчесывая и заплетая гриву лошадям. Свидетели добавляют, что он светится, как огонь, и не имеет ясного и определенного образа. До сих пор у татар существует поверье, что абзар и помогает в увеличении поголовья скота. Если у коровы рождаются два или три теленка, то хозяин обязан расширить хлев и сделать пристрой в благодарность невидимому помощнику. Мифологический рассказ «В хлев заходишь? Дай я себе знать», Как-то вечером один молодой человек внезапно вернулся в свой двор. Хотел он быстренько пройти в дом, да взгляд его упал на хлев. Увидел он там статного вороного коня. Остановился, не понимая, откуда тот взялся. Глаза у коня сверкали, была на нем сбруя с отделанной латунью уздечкой. Зашел парень в дом и спросил, «Кто к нам пришел?» «Никого нет» ответили ему, «Чей же конь там привязан?» Когда же поднялись все, взяли лампы и вышли во двор, коня там не оказалось. Молодой человек опешил, а отец сказал ему, «Это Абзар-Иясе тебе показался». Очень не любит такого Абзар-Иясе. В хлев нельзя заходить, не подав голоса, иначе дух разозлится и навлечет беду на скотину. Но если уважать Абзар и Ессе, здороваться при входе, подкармливать, он станет помогать, согреет ягнят в мороз, отгонит болезни. Этот дух более всего заботится о любимых лошадях и подкладывает им сено, когда те стоят без корма. Он же запутывает иногда гривы. Если в сарае держат двух лошадей, и одну из них Абзар и Ессе не любит то ночью она постоянно остается без корма. Когда люди уснут, дух перекладывает ее корм своей любимице. Так и получается. Одну он откармливает, а другую доводит до заметной худобы. Кроме того, Абзар Иесе нелюбимую лошадь мучит, гоняя ее ночью по конюшне. Иногда случается, что у хозяина утром лошадь оказывается потной, и он предполагает, что Абзар Иясе ездил на ней верхом. Купив новую лошадь, хозяева начинают ее откармливать и при этом наблюдают, поправляется ли лошадь, нравится ли ее масть духу хозяину. Если окажется, что, несмотря на хороший корм, лошадь набирает вес плохо, можно не сомневаться. Не полюбил ее Абзар Иясе, а значит, нужно скорее продать лошадь и приобрести животное той масти, которой благоволит дух. Мифологический рассказ Конь день ото дня тает на глазах Был у человека серый конь, а перед началом сбора урожая купил он еще одного — гнедого. И стал новый конь худеть день ото дня. Покупали-то упитанного, игривого, а через неделю-другую его уже было не узнать. Сколько не пытались его кормить, толку никакого. Хозяин дома вернулся однажды и увидел в стойле длинную тень, похожую на человеческую. Услышал хрип коня. Быстро зашел он в дом, вынес фонарь и что же увидел? Абзар и повалил Гнедова в корыто, а весь его корм переложил в кормушку серого коня. Так Абзар и Эссе мучает ту из лошадей, что ему не нравится. Карточка персонажа. Абзар Иесе. Другие имена. Занки Бабай, Мал Иесе, Хайван Иесе, Аран Иесе. Обычно выглядит, как светящийся силуэт высокого человека, но иногда представляется в виде черного жеребца или собаки. Можно встретить ночью или на рассвете в любое время года в хлеву или другом месте содержания домашних животных. Заботится о домашней скотине, расчесывает и заплетает гриву лошадям. Кормит и ухаживает за животными любимой масти, а остальных мучит. Любит, когда его угощают хлебом, солью. Предупреждает о важном событии или приближающемся несчастье может наказать за неправильное поведение, поэтому при входе в хлев обязательно надо дать о себе знать. Не опасен. Су и -э -се. Кто хозяйничает в водоемах? Мы с вами уже видели, что в каждом доме живет заботливый дух. Вот и у реки, озера, леса или дороги тоже есть свои духи хозяева су и есе -э оберегает водоемы следит за порядком и может навредить если человек не действует по установленным правилам если йортт и -э и абзар и ясе -э у татар страха не вызывают то су иесе -э наоборот вот почему местные не решаются в одиночку ходить около реки особенно после захода солнца они уверены Су Иэс хватит и утащит в воду того, кто придет один на реку, но забирает он не всех, только тех, кто бросает мусор, пачкает воду, ругается глядя на нее. Суесе -э живет в воде, но временами выбирается на сушу, принимая вид то человека, то свиньи, то кого-то другого. Он может предстать мужчиной или женщиной, стариком или старухой, парнем или девушкой. Иногда он выходит на берег и разгуливает в толпе, никем не узнаваемый На базаре дух покупает нужные ему вещи. Когда еще существовали водяные мельницы, ее хозяину нужно было считаться с мнением Су и Ясе. Говорили, что если кто решит ставить мельницу, то должен положить под плотину какое-нибудь животное. После этого Су и Ясе каждый год ждет дар, И мельник должен ежегодно бросать в воду мешок с таким же животным, что и в первый раз. Если не приносить су жертву, то не будет держаться мельничная плотина. Дух хозяин прорвет ее. Рассказывают, что один мельник несколько лет после основания мельницы подносил дары су а потом как-то раз не принес. Тогда дух стал приходить по ночам и стучать в дверь, крича «Ты что не приносишь мне жертву? Я не стану поддерживать твою мельницу, и тебя самого погублю!» Долго он стращал мельника, а тот не обращал внимания. Наконец, Су Иесе принялся по вечерам спускаться под мельницу и сдвигать водяное колесо так, что мельник долго после этого не мог вернуть его на место. И мельница простаивала. Наконец мужчина принёс Су обычную жертву, бросив в воду животное, и дух перестал его беспокоить. «Верни же мою расчёску!» Раньше озёр и рек было много, и у каждого водоёма был свой дух хозяин. Там, где Су и Есе чаще появлялся в женском облике, его называли Суанасы — «мать воды». На каждом озере были мостики — где Суанасы сидела, расчесывая волосы. Со стороны она выглядела как человек, только глаза сильно блестели. Однако даже если тело ее похоже на человеческое, говорят, она совсем не складная. Волосы до земли, длинные, голова большая, вытянутая, глаза огромные, черные, бровей нет, грудь широкая, выпуклая, а тело красное, как медь. Суанасы не вредит людям, но не любит, когда ее беспокоят. Из-за того, что Суанасы любит сидеть на мостике, расчесывая волосы, многим она показывается на глаза. Если встретиться с ней, Суанасы от страха может нырнуть в воду, оставив на берегу свой гребешок. Если забрать его, не даст дух покоя по ночам. Будет ходить под окнами и повторять «Верни же мою расческу, пока не отнесут гребень обратно к воде. Вот почему, если ночью подходишь к воде, надо шумом дать знать, что приближаешься». Мифологический рассказ. «Иначе заберет в подземное царство». Однажды ранним утром Суанасы села на берегу реки расчесывать золотые волосы. В это время пришла туда маленькая девочка, И очень уж ей понравился гребешок. Расчесавшись, Суанасы опустилась на дно реки, а гребешок забыла на берегу. Девочка радостно схватила его и убежала домой. Ночью Суанасы пришла к ней и попросила вернуть золотой гребень. Так повторилось и на второй день, и на третий. Напуганная девочка перестала ходить к реке. Боялась, что разгневанный дух заберет ее в свое царство. В народе говорили, что Суанасы забирала к себе тех, кто ей не угоден. Наконец девочка во всем призналась родным. Те строго-настрого наказали ей вернуть гребень, положить на то место, где она его взяла. Так малышка и сделала. Ночью снова к ее дому пришла Суанасы но теперь уже с благодарностью за то, что золотой гребень вернули, так она научила девочку не брать чужое. Карточка персонажа: Су и -э может быть опасным. Другие имена: Суанасы, Суатасы, Субабасы, Суперисе. Дух мужского пола не имеет постоянного облика но иногда предстаёт в виде красивого мужчины с чёрными длинными волосами. Дух женского пола чаще появляется в облике женщины с длинными золотыми или зеленоватыми волосами. Тело духа переливается при свете луны, но ноги у него или хвост неизвестно, никто не видел. Иногда он представляется в облике быка, свиньи, водной птицы. Можно встретить поздней ночью, чаще в полнолуние, возле водоемов, рек, озер и родников. Сидит на берегу и расчесывает золотым гребнем длинные волосы. Ранней весной издает странные звуки. У человека, которого забрал су и ясе, на груди бывает черное пятно. Покровительствует водоемом следит за порядком и помогает рыбакам, если те задабривают духа, меняет направление течения по своему желанию. При переправе через реку или заборе воды из родника нужно кинуть в воду хлеб, зерно, соль или нитку от одежды. При нарушении правил насылает болезни или забирает в жертву одного человека. Уровень опасности можно снизить, если соблюдать правила поведения, не ходить одному около реки после захода солнца, приносить жертву весной до начала купального сезона или при строительстве мельницы, не засорять водоемы. Урман и Эссе Кто наводит порядок в лесу? Лес — это огромное царство трав, цветов, деревьев и животных. Все они нуждаются в порядке и присмотре. Этим занимается хозяин леса, Урман и эсе Выглядит он как человек без шапки, а иногда может принимать облик дуба. Впрочем, татары не могут хорошенько его разглядеть и не особенно его бояться, хотя дух и любит сбивать с пути. Если кто-нибудь заблудится и долго не находит тропинку, то говорят, что его свел с дороги дух хозяин леса. Иногда Урман Иесе подходит к путнику, просит хлеба и радуется, если тот его угостит. Тогда он говорит «Теперь я не трону ни тебя, ни детей твоих». Поэтому некоторые татары берут с собой в лес ковригу хлеба и оставляют ее между деревьями для духа хозяина. А вернувшись, снова смотрят, на месте ли угощение. Если нет, считается, что его взял Урман Иесе. Некоторые люди кладут хлеб с медом в пустые борти, гнезда для диких пчел. Если затем угощение пропадает, тоже полагают, что все съел хозяин леса. В одной татарской деревне, недалеко от Казани, жила бабушка. Старенькая уж совсем, лет сто, наверное, ей было. а памяти ее даже молодые позавидуют. И вот рассказала она историю о своем дедушке, Дедушка мой жил на пчельнике. Он говорил, «Ты, внучка, когда принесешь хлеба, то бери побольше, потому что ко мне часто приходит урман и эссе, и я ему отдаю половину». А я бывало спрошу, «А этот дух косматый или же похож на человека?» Дедушка обыкновенно отвечал, «Я не смею рассказать тебе, потому что урман и эссе не велел мне говорить о том». Значение леса у татар Лес для татар всегда был не просто скоплением деревьев, а настоящей кладовой и аптекой. Из сосны и дуба строили избы, мастерили посуду и сани. В лесу собирали ягоды, грибы, дикий мед, при этом оставляли долю урманы-эссе. Кора, травы и смола использовались для лечения. В урожайные годы устраивали праздник «Желек от Насы, — «Ягодная неделя». Всей деревней шли в лес, собирали ягоды, а потом угощали друг друга пирогами с лесными дарами. Неудивительно, что татары так бережно относились к лесу и учили этому детей и внуков. Ведь они понимали, лес не просто дает ресурсы, он настоящий друг, который требует к себе уважительного отношения. Кого можно встретить в лесу? Рассказывала одна бабушка, как однажды в детстве отправились они с братом в лес за травою. Приехали и остановились на лужайке. Залезла она на телегу, а брат косил траву и подавал ей охапки. Когда она принялась укладывать траву, собака начала громко лаять. Девочка удивилась и, оглядевшись по сторонам, увидела за кустом темный силуэт человека. Заметив ее взгляд, он потихоньку отошел и скрылся. Рассказчица уверена, что это был Урман Ессе, который понял, что дети не делают ничего плохого, и удалился. Мифологический рассказ. Заходя в лес, спроси разрешения. Одна женщина отправилась в лес за калиной. Пришла. Набрала целое ведро, но не остановилась. Поставила его под кустом, а сама стала дальше в чащу продвигаться. Наполнила вскоре и второе ведро. Решила путь домой держать. Вернулась, а ведра-то и нет. Не может никак его найти. И тут вспомнила. Она же не спросила разрешения у Урмана есе Тогда переодела женщина платье шиворот на выворот и сказала... «Урман Иесе, хоть я и не спросила у тебя разрешения, чтобы войти, разреши мне выйти». Только произнесла она эти слова, нашлось ведро, и женщина пошла домой. Урман Иесе лаская даряет. Урман Иесе заботится не только о порядке в лесу, но и о его обитателях. На то он и хозяин. Причем забота его распространяется и на диких, и на домашних животных, если они пасутся в лесу. Ранней весной к стаду может выйти миловидная женщина в длинной белой одежде. Некоторых коров она оттолкнет, а других, наоборот, приласкает, приголубит. Вечером в деревне удивятся. У одной коровы удой хороший, у другой нет. А все потому, что если корову погладит урман и есе, то молока у нее будет много, а если оттолкнет то и не станет его вовсе. Сказка. Волк и Урман Иесе. Говорят, давным-давно не было на свете волка. И вот однажды он появился. Как только лапы зверя коснулись земли, взвыл он, заскрежетал зубами и захотел съесть всех земных обитателей. Направился он к Урман Иесе за разрешением. Шел-шел и встретил лису, которая коптила курицу на костре и читала книгу. Лиса почуяла неладное и спросила у волка, куда он путь держит. Тот ответил, «Ты, лиса, умна и начитанна. Покажи мне дорогу. Помоги добраться к урман Есе». И она, прежде чем согласиться, взяла с него обещание, что он никогда не тронет ни ее, ни ее соплеменников» посадила леса волка к себе на спину, велела зажмуриться и отправилась к Урман-Иесе. Открыв глаза, волк увидел, что оказался в чаще леса у дуба, над которым сверкали молнии. Дуб этот и был Урман-Иесе. Поклонился волк ему и попросил разрешения съедать все живое на своем пути. Лес зашумел, а дуб молвил «Это тебе не под силу! Не согласился волк. «Под силу, мой хозяин!» Тогда получил зверь разрешение, и к его лапам с дерева упал дубовый лист. Это было письменное подтверждение или ярлык урмана эссе данного им разрешения. Волк обрадовался и быстрее вышел на дорогу. А там навстречу зверю ехал человек на коне. Волк обратился к путнику. «Человек!» И есть у меня ярлык от урманной Я сейчас съем и тебя, и твоего коня. Но человек оказался хитер и ответил. Ты, волк, молодец. По закону все делаешь. И возразить тебе нечего. Съешь так съешь. Но отец мой говорил, что у волка, который может есть людей, хвост должен быть в восемь ладоней длиной. Давай-ка проверим. Волк согласился и повернулся хвостом к человеку. А тот схватил его, замахнулся и ударил озимь. Да так, что очнулся волк только через три дня в глубоком овраге. С трудом выбрался зверь, и снова отправился к курман -и ясе. «Промолвил дуб. Говорил я тебе, что не справишься. Совсем справлюсь, все смогу, только избавь меня от человека», — взмолился волк. Отвечал дух. «Дам я быстроту твоим ногам! Как только увидишь человека, убегай и прячься!» С тех пор волк стал охотиться вдали от людей, но все равно дороги приводят его к поселениям. Как только люди его видят, тут же кричат «Волк! Волк!», а тот удивляется. «Я никого не знаю, а меня все знают». Так и повелось, что спасают волка только его быстрые ноги. Карточка персонажа. Урман и эссе. Пожилой мужчина или женщина иногда предстает в виде огромного дуба. Можно встретить в лесу на заходе солнца. Покровительствует лесу и его обитателям, следит за порядком и напоминает, что следует беречь природу. Вознаграждает людей, которые дружелюбны и вежливы. Любит, когда его угощают хлебом. Не прочь пошутить, подать голос и увести человека с собой. Может создавать проблемы, если нарушать правила поведения. Ходить по лесу одному после захода солнца, хулиганить, ломать ветки или рвать траву без надобности. Нужно здороваться, благодарить за дары и прощаться при уходе из леса. Может быть опасным. Хызыр Ильяс. Кто будет спутником в дороге? В поверьях и мифологических рассказах татар часто можно встретить белобородого старца Хызыр Ильяса, который всюду передвигается с посохом в руке. Кто же он? Говорят, когда-то очень давно жили два пророка, Хызыр и Ильяс. Даровал им Аллах вечную жизнь, напоив живой водой и оставил на земле, чтобы творили они добрые дела. Ильяс господствовал в горах и на морях, Хазыр же путешествовал по дорогам и полям, помогая путникам. По прошествии многих лет этих двух пророков стали называть одним именем и воспринимать как единое целое. Хазыр Ильяс предстаёт старцем с длинной бородой в светлой одежде. Иногда он может привидеться, в образе белой собаки или кошки. Он приходит, чтобы помочь тем, кому плохо, предсказать будущее или же испытать кого-нибудь. Просто так его и не узнаешь, ведь он похож на обычного дедушку. Но, говорят, есть один способ. Оказывается, у него нет большого или среднего пальца на правой руке. Хызыр Ильяс покровительствует путникам, поэтому чаще всего встречается на дороге. Кое-где рассказывают, чтобы избежать опасности в пути, нужно вспомнить Хазыр Ильяса. Он появится и помешает свершиться плохому. Если ты заблудишься, он обязательно придет на помощь, покажет дорогу, скажет доброе слово. Поэтому, выходя из дома, нужно произнести «Пусть Хазыр Ильяс будет спутником». Дух также заботится о здоровье домашних животных, К нему обращаются во время первого выгона скота на пастбище, читают молитвы. После уборки урожая часть оставляют духу, ведь он хозяин полей. Традиционные татарские одеяния Часто в мифах и легендах герои предстают в традиционных одеяниях татар или мусульман, в тюбетейке, маленькой шапочке без полей, головном уборе тюркских народов или в чалме, состоящей из ткани, обмотанной вокруг головы, поверх тюбетейки или какой-либо другой шапочки. А также в джилиане, традиционной татарской верхней одежде из шерсти хлопка, которая могла быть как без застежек, так и с одной пуговицей на уровне груди. Мифологический рассказ. «Если выгонишь, добра не увидишь». Хызыр Ильяс ходит по миру, хозяйничает в своих угодьях и испытывает людей. Много к кому заходит. Однажды появился он в бедном доме в облике высокого старца с челмой и палкой с набалдашником, в лохмотьях и без большого пальца на руке. Поделились хозяева с ним куском хлеба. Дед съел его и сказал на прощание, «Будете вы жить на этом свете хорошо». И в самом деле прожила та семья долгую и счастливую жизнь. Хызыр Ильяс испытывает добродетель людей. Говорят, что он может постучать в дверь в образе нищего старца, чтобы проверить, насколько хозяева добры и чистоплотны. Вот почему татары никогда не выгоняют случайного гостя. Каждого, кто зайдет в дом, хозяин встречает радушно. А Хызыр Ильяс наделяет семью удачей и богатством, или же наказывает за неуважительное отношение, насылая на дом беду. Предание. Бездонное озеро. Недалеко от Казани, возле одного красивого озера, растут высокие камыши. А рядом на возвышении расположено старое кладбище. Весной там цветут вишни. Говорят, что раньше на месте озера стояла деревня, Жили в ней богатые люди. Дома их были большими и светлыми, окруженными высокими заборами. И вот однажды появился в деревне нищий старец. Голодный и уставший, он еле волочил ноги. В одни ворота постучался, отругали. В другие и ответа не было. В третьи собаку с цепи спустили. Говорят, так Хазыр Ильяс испытывал людей. Ушел старец, поднялся на холм и проклял деревню. В ту же минуту провалилась она сквозь землю, а на ее месте появилось озеро. Назвали его бездонным, так как нельзя в нем купаться. Любого, кто заходит в воду, затягивает вниз. Правда это или нет, неизвестно но говорят, что по утрам доносятся с озера звуки деревенской жизни. Даже петушиный крик можно услышать. Иногда Хазыр Ильяса можно встретить около дома или на улице. Порой он показывается обычным маленьким старичком с белой бородкой, в тюбетейке и в сапогах с галошами. Этого духа посылает к людям Аллах, и приходит Хазыр с добрыми помыслами, Если выгнать его, вовек не видать счастья. Мифологический рассказ Бабка-повитуха и Хызыр-Ильяс В давние времена были в деревнях бабки-повитухи, которые помогали роженицам. К одной такой повитухе зашел как-то старик. Та не прогнала его, а оставила ночевать. И вот зовут ночью повитуху народы, Гость советует ей. «Выйди из дома роженицы, загляни в окошко. Что-то ты там увидишь». Через какое-то время вернулась Поветуха домой и рассказывает. «Заглянула я в окошко и странные вещи увидела. Новорожденный сидит в лохане и с удовольствием купается». «Ладно, пусть купается», — ответил старик. На второй день Поветуху опять зовут народы второго ребенка. Гость снова советует «Выйди из дома, загляни в окошко, что-то ты там увидишь». Вновь послушалась совета повитуха, заглянула в окно, а там малыш сидит и деньги считает. «Что это за чудо?» – девица-бабка. На третий день опять повитуху вызывают. Дедушка снова напоминает «Не забудь заглянуть в окошко». Смотрит она там ребенок веревке вьет привязал их к ножке кровати и старательно работает повитуха пуще прежнего удивляется один вырастет на корабле будет бороздить моря и океаны, говорит дедушка второй разбогатеет торговлей займется а третий станет путешественником оказывается гость тот был хазыилья потому и знал всё наперёд. Бабка-повитуха Ещё в начале XX века люди в селениях ходили лечиться к знахарям. Беременные женщины обращались к бабкам-повитухам, которые принимали роды, умывали, одевали ребёнка и ухаживали за его мамой. Повитухи были очень уважаемыми людьми в деревне. Каждый человек, которому бабка-повитуха помогла появиться на свет, Всю жизнь не забывал ее и всячески помогал ей. Карточка персонажа. Хызыр Ильяс. Другие имена. Хозер Ильяс, Кызыл Ильяс, Хозер, Хосер Баба. Можно встретить на дороге, в доме или в деревне в любое время суток и в любое время года. Пророк или ангел, неспосланный на землю. Всегда помогает людям. В руках держит плетку или опирается на палку. Может отсутствовать большой или средний палец правой руки. Иногда может оборачиваться собакой или коровой. Покровительствует стихиям и влияет на приход весны. Если взмахнет плетью, наступает весна. Предсказывает будущее, приходя во сне и наяву. Может явиться в облике нищего, чтобы проверить нравственность хозяина или наказать при неправильном поведении. Помогает заплутавшим путникам и людям в трудной ситуации. Выдвигаясь в дорогу, нужно произнести «Хазыр Ильяс пусть будет спутником». Не опасен. Вот мы с вами и приоткрыли завесу в мир невидимых, но могущественных духов хозяев, которые следят за порядком. Йорт-Иесе, Абзар-Иесе, Су-Иесе, Урман-Иесе и, абзар -и, су -и, урман -и, и, -и — не просто мифологические персонажи, а воплощение древних представлений о гармонии между человеком и окружающим миром. Они учат нас уважению к природе, гостеприимству, ответственности и вниманию к мелочам, которые делают жизнь безопаснее и осмысленнее. Поверье о духах хозяевах — это не страшные истории или наивные сказки. Они отражают мудрость предков, которые видели в природе не ресурс, а живое пространство, полное тайн и смыслов. И если сегодня мы с улыбкой слушаем рассказы о йорт -и Ясе предыдущим по ночам, или о Суанасы, требующей вернуть ее гребень, то где-то в глубине души все равно задумываемся, А что, если эти существа и правда где-то рядом? Ведь мир становится чуть волшебнее, когда в нем есть место для чудес».